Глава 15 Проснулся я разбитым и всё таким же уставшим, но, по крайней мере, голова уже не болела так сильно, и можно было сосредоточиться на своих мыслях. Медленно открыл глаза и обнаружил над собой звездное небо, усеянное тысячами маленьких светящихся точек. Красиво. Рядом потрескивал костер, а ароматный запах чего-то вкусного тут же впился в нос, вызывая бурную реакцию желудка. Его моментально скрутило, и я осознал, насколько сильно проголодался. С кряхтением, словно древний старик, я поднялся на локтях, осматривая обстановку. Мара заметил сразу. Он сидел у костра, держа в руках большую металлическую кружку, из которой поднимался ароматный пар. На костре жарилась тушка какого-то неизвестного мелкого зверя, шкварча и источая запах, который сводил с ума. «О, проснулся!» — воскликнул Мар, сразу поднимаясь. Он подошел ко мне, поддержал под локоть и помог доковылять до костра. «Я тут немного по похозяйничал и нашел нам пожрать. Дичь тут, похоже, совсем не пуганная. Сейчас чай будет, так что ты вовремя». Он достал еще одну кружку, насыпал в нее каких-то трав, налил воды из фляги и поставил на огонь. Флягу же протянул мне. Я взял ее и, не раздумывая, приложился к горлышку. Когда опустошил ее полностью и оторвался, встретил насмешливый взгляд Мара. «Сушняк!» «Ага, еще какой!» Пробормотал я, возвращая флягу. Мар протянул мне другую. из которой я сделал пару глотков, а затем полил немного воды себе на руки, стараясь хотя бы чуть-чуть оттереть грязь лица. «Бесполезно», — ухмыльнулся Мар. «Отдыхай, потом отведу тебя к ручью». Чай оказался удивительно вкусным и ароматным. Мы надолго замолчали, просто попивая горячий отвар и глядя на костер, в который Мар время от времени подбрасывал ветки. Пламя потрескивало, А вокруг царила тихая ночь, будто ничего не случилось. Тарух тут недалеко, наконец сказал Мар, кивая куда-то в сторону. На холме. Там открывается отличный вид, как на картинке, будет смотреть на закаты. Они тут красивые. Каковы шансы, что он возродится? Да практически никаких! Мрачно ответил Мар. подняв взгляд к звездному небу. «Мы слишком далеко». «Да, мы очень далеко». «Я залил в твой амулет осколки. Должен будешь», — сказал Мар, указывая на мой амулет, болтающийся на шее. Я только кивнул в ответ, принимая от Мара половину тушки, которую он снял с костра, и с аппетитом вгрызся в нее. Мы молча доели. И меня снова накрыла волна усталости, которой я даже не пытался сопротивляться. Мар сказал, что возьмет на себя заботу об охране. Судя по тому, что нас не сожрали в первый же день, место действительно было относительно безопасным, несмотря на близость к разлому. Еще пару дней мне понадобилось, чтобы прийти в себя окончательно. Зелье Таруха — это зло в чистом виде, но оно спасло нам жизнь». В будущем пользоваться им нужно с максимальной осторожностью. Щека, теперь точно не зашитая никаким лекарем, зарастала как попало, образовывая здоровый рубец, пересекающий лицо от носа до скулы. Но практически не болела, так что я даже понемногу мог есть и спокойно говорить. Я, наконец, смог нормально отмыться и постирать одежду. Просушил ее на костре и под жарким солнцем. Навестил могилу Таруха. Небольшой холмик на возвышенности, обложенной камнями. Я стоял перед ней, разглядывая аккуратно сложенные валуны. «И где только камни нашел?» Пробормотал я, глядя на эту простую, но внушающую уважение работу. «Слушай, это очень интересная способность. Слишком много в ней всего», — сказал Мар. после того, как я пересказал ему ее описание в интерфейсе. «А что значит выстроить короткий маршрут до цели?» Мы уже второй день пересекали яркий живописный луг. Он раскинулся до самого горизонта, укрытый густой травой, переливавшийся на солнце оттенками зеленого и золотого. Между травой росли разнообразные цветы. Алые, ярко-желтые, фиолетовые. Ветер лениво пробегал по лугу, заставляя травы и цветы танцевать волнами. Небо над нами было безоблачным, синим, словно бесконечный купол. А вдалеке иногда слышались звуки птиц, невидимых среди зеленых зарослей. Луг выглядел умиротворяющим, но, зная нашу удачу, расслабляться не стоило. «Да хрен бы его знал!» — в описании так написано. Ответил я... пытаясь одновременно разговаривать с Маром и любоваться красотой вокруг. Пока что маршрут приводит нас вот сюда, и это лучше, чем пещеры. Мар пнул камень, который, казалось, здесь появился случайно, и весело сказал. «Да уж, хотя бы твари за нами не гонятся». «Я сам толком не понимаю, как это работает», сказал я, пожав плечами. «Просто на уровне ощущений и чувств». «Знаю, что нам туда». Я указал рукой вперед. «А там Прешбург, примерно в той стороне. Но по пути есть варианты сократить расстояние. Пользоваться ими или нет — уже наш выбор. Не зря в описании сказано, что некоторые маршруты могут привести к смерти». «Это похоже на некоторые поисковые способности», — задумчиво протянул Мар. «Но у твоей функционал пошире». Кстати, предупреждение и описания — это не для красоты написано. Каждый маршрут, особенно короткий, мы должны проверять как следует. Сдохнуть на полпути домой у меня в планах точно нет. Да и в мои планы это не входит. Заметил я. Ну и раз уж приходится опираться на это умение, то давай по нему и идти. Чего нам терять? Местность ты не знаешь, я тем более. Нам нужно домой как можно скорее, так? Мы же вышли из пещер. «Ну так и чего? Работает?» «Ну, тут сложно спорить», — согласился Мар, засунув в рот какую-то травинку и усердно начиная ее жевать. «Работает, но требуется проверка. Не люблю такие заковыки. Нет, чтобы четко. «пиздай туда, и будет тебе счастье. Вали сюда и огреби за все хорошее. Все равно отбиваться нечем». У нас практически не осталось патронов. Из оружия остались два револьвера, И один обрез. К обрезу было всего шесть патронов, а для револьверов пара десятков. Следующее столкновение с любым врагом — и мы покойники. Придется вступать в рукопашный бой. А, как правильно говорил Горыч, рукопашный бой хорош только, когда ты стреляешь издалека. А из оружия ближнего боя у нас был только один тесак, болтающийся на поясе Мара, и лом. Удивительно, как удалось сохранить его в этой беготне. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, когда вдали показались очертания города. Приготовившись к возможным неприятностям, мы продолжили движение, но слишком близко подходить не стали, заночевав прямо в поле и не разводя костра. И движения никакого. У Прежбурга на 10 километров вокруг все истоптано, словно кони ходили, А тут трава не мятая вообще. Верно подметил Мар, когда утром мы неспешно начали подходить к городу, внимательно высматривая возможные опасности. Это предположение оказалось верным. В высокой траве скрывались остатки поселения, которое было снесено до основания. Издалека разглядеть это было практически невозможно. Это было еще до войны, задумчиво сказал Мар. поднимая ржавую металлическую пластину из травы. «Слишком долго. Все сгнило до основания. Надо обыскать тут все», — сказал я, оглядывая окрестности и обращая внимание на то, как выглядит местный город. А он сильно отличался. Если наш был примером города-цивилизации, увлеченной индустриализацией, с типовыми серыми зданиями и монолитной бетонной стеной, закрывающей его периметр, то здесь все было иначе. Стена вокруг города была сложена из грубого, но прочного камня, словно ее строили не для того, чтобы просто обозначить границу, а чтобы выстоять в настоящей осаде. Может быть, и толщина у этой стены соответствовала ее внушительному виду, а не как у нас, всего десяток сантиметров. «Нужно найти мэрию или главное здание», — заговорил Мар, оглядываясь по сторонам. «Может, люди покидали это место в панике, и осталось что-то ценное?» Он внезапно замолчал и вопросительно посмотрел на меня. «Не против мародерки, Хотя какая то мародерка. Будем археологами?» Я помотал головой, соглашаясь, что в нашей ситуации нельзя гнушаться ничем. Местным их вещи уже явно не нужны, а то, что они могли здесь оставить, может помочь нам выжить. и мы приступили к поиску хоть чего-то, что могло тут сохраниться. Целый день провозились, откапывая ломом куски фундаментов, разгребая сгнившие вещи и ковыряясь в обломках. Иногда нам все же попадалось что-то интересное. Мар радостно вытащил из-под камней старую металлическую кружку. Она была вся покрыта ржавчиной, но вполне могла еще послужить. Чуть позже я наткнулся на обломок ножа с едва сохранившейся ручкой. Даже в таком виде его можно было заточить и пустить в дело. Среди камней Мар нашел что-то вроде небольшого медальона, удивительно хорошо сохранившегося. Он повертел его в руках, хмыкнул и бросил мне. Местные явно любили украшения, только теперь они им больше не нужны. Кроме того, мы обнаружили осколки посуды, кое-где попадались гвозди, обломки инструментов. В одном месте из подвала, почти сгнившего строения, Мар вытащил старый бронзовый котелок, который, на удивление, оказался еще целым. Иногда на глаза попадались лоскуты ткани, бывшие когда-то одеждой, но теперь превратившиеся в труху. Находки были редкими, и каждая вызывала восторг, хоть это и был откровенный мусор. Чего мы не нашли, так это костей. Значит, уходили отсюда живые. «Может, хоть к ночи что-то толковое найдем?» Пробормотал Мар, вытирая с лба пот и пнув ногой кусок фундамента. «А то пока только хлам!» Под вечер нам все-таки повезло. После нескольких часов безуспешного копания и перебирания хлама мы сдвинули одну каменную плиту и наткнулись на вход в подвал. Он выглядел удивительно хорошо сохраненным. Металлическая дверь была целой, без единой вмятины или следов коррозии, словно пережила все тяготы времени. Но «Ну, наконец наконец-то что-то стоящее!» выдохнул Мар, вытирая грязные руки о штаны. «Давай, ломай ее полностью своим чудо-оружием!» Я осмотрел дверь. На первый взгляд она не была заперта. Осторожно потянул за ручку. Тяжелая, покрытая холодным налетом металлургической прочности, Она поддалась неохотным скрипом, который эхом отразился вокруг. За дверью открылся узкий каменный проход, ведущий вниз. Воздух внутри был спёртым, но не удушающим. И, что радовало, не пахло ни гнилью, ни разложением. «Что-то мне без светильника туда стрёмно лезть», — протянул Мар, выглядывая в проем. Стараясь держаться тихо, мы начали спускаться. Оружие держали на изготовку, всматриваясь в темный проход, но все же не слишком переживали. Из старого, запертого годами подвала вряд ли кто-то мог на нас наброситься. Кошмары обитали только рядом с точкой своего появления, а ни о каких вампирах или привидениях Мару не было известно, что не могло не радовать. Кровососов мне тут еще не хватало. Воздух становился прохладнее, а стены, сложенные из грубого камня, выглядели надежными, несмотря на возраст. Кажется, подвал был построен на совесть. На ступенях не оказалось ни гнили, ни мусора, только гигантский слой пыли. «Здесь будто время остановилось», — пробормотал Мар, тихо ступая за мной. «Надеюсь, не зря копались». Его слова хоть и звучали уверенно, но я заметил, как он крепче сжал тесак, явно готовясь к любым неожиданностям. Свет из открытой двери осветил элементы удивительно хорошо сохранившегося интерьера, и у нас буквально отвисли челюсти, когда мы поняли, куда попали. Это была городская казна. Я вытащил из кармана спички и быстро зажег одну, стараясь осветить как можно больше пространства вокруг. Мар тут же сорвался с места, словно его накрыла волна адреналина. и начал носиться по освещенной части подвала, прыгая от радости. «Грис, зараза такая! Я обожаю твою способность!» Закричал он, оглядываясь по сторонам. «Вот он, короткий, сука, путь! Путь к нашему богатству!» «Стой! А если тут все заминировано или ловушки?» Друг, словно наткнувшись на невидимую стену, замер на одной ноге. Затем, повернув голову, посмотрел на меня так, будто я только что сказал нечто совершенно нелепое. «Ты сейчас лишил ребенка во мне радости на сто веков вперед. Зараза, Крис! Я же почти поверил! Откуда тут бомбы, ёпт?» Его разочарованный голос разнёсся эхом по подвалу, и я не удержался от усмешки. «Лучше перебздеть. «Ля, я понимаю, ты новичок, поэтому и перестраховываешься». «А я типа сторожил. Нет тут ловушек, даже замок не повесили. Потому что тут жили люди, которые не хотели зла другим людям, поверь мне. Вот если бы был замок, тогда да, я бы сюда по сантиметру полз, каждую пять проверяя». Все равно как-то нелогично. Пожал я плечами. Но раз уж ты тут все уже пропрыгал, тебе, пожалуй, стоит верить. Ловушек тут точно нет». Свет от спички плясал на стенах, выхватывая из темноты груды сундуков и металлических ящиков, покрытых слоем пыли. Вид был захватывающим, но я понимал, что радоваться еще слишком рано. «Нужно вытащить все наружу. Там посмотрим, что тут сохранилось», — сказал я, стараясь остудить пыл Мара. Спичек мало, а светопроема все равно не хватит. факелов и струхи сверху все равно нормальных не сделать. Марф фыркнул, но кивнул в знак согласия. Мы быстро осмотрели помещение, стараясь понять, с чего начать. Сундуки, ящики и мешки лежали в хаотичном беспорядке, покрытые толстым слоем пыли, но многие из них все еще выглядели достаточно крепкими, чтобы выдержать транспортировку. Начнем с сундуков. Предложил я, берясь за первый, который выглядел меньше остальных. Оказалось, что даже этот маленький сундук весил как целый мешок камней. Мы с трудом дотащили его до выхода и только там смогли передохнуть. Черт, если все они такие тяжелые, мы тут надолго», пробормотал Мар, вытирая пот со лба. Мы разделили обязанности. Я вытаскивал вещи из глубины подвала, Амар перетаскивал их подальше от входа. Иногда приходилось вдвоем тянуть особо массивные ящики, которые, казалось, вросли в пол. «Тарух бы нам сейчас пригодился», — буркнул Мар, хватаясь за очередной сундук. Работа заняла несколько часов. Мы выбрались наружу только к закату, когда последние лучи солнца окрашивали небо в оранжевый. Перед нами теперь лежала груда сундуков, ящиков, и мешков различной степени сохранности. Почему они вообще сохранились, оставалось загадкой. Возможно, подвал был построен на совесть. Плотные каменные стены и прочная дверь уберегли содержимое от влаги и вредителей. Отсутствие пожаров или сильных разрушений в этом месте тоже сыграло свою роль. Чтобы это ни было, нам повезло оказаться первыми, кто открыл этот подвал после долгих лет. Но... «Теперь посмотрим, что это за богатство», — сказал Мар, усаживаясь на траву рядом с первой находкой и тяжело дыша. «Надеюсь, не зря убивались». «Знаешь, у меня возник конкретный вопрос. Тяжело дыша, я уселся на сундук. Нафига мы их вытаскивали вообще?» «Ты ж сам сказал!» «А я согласился. Хотя, знаешь, наверное, это просто желание обладания сокровищами. Всеми и сразу». Там бы и вскрывали по одному, оттаскивали подальше, и не было бы вау эффекта. А тут как откроем всю кучу, так и словим кондрашку от счастья, а? предположил Мар. Я согласился, ощущая, как мышцы ноют от нагрузки, но внутри разгоралось нетерпение узнать, что же мы нашли. Так действительно выглядело притягательнее. Мой лом за этот день выручил нас не раз, помогая разгребать завалы. и утрамбованную землю. На этот раз он тоже пригодился, но для куда более увлекательного занятия вскрытия сундуков. У самого первого сундука, который мы вынесли из подвала, крышка со скрипом откинулась, и мы с любопытством уставились на его содержимое. Это что еще за? Удивленно спросил Мар, вытаскивая из сундука небольшой слиток металла синего цвета. Он вертел его в руках. пытаясь понять, что это. «Ты такое видел когда-нибудь?» Я покачал головой, внимательно рассматривая находку. Металл был матовым, без единого блеска, и выглядел странно. Для чего он нужен и как его использовать я не имел ни малейшего понятия. «Толку от него, как от дохлого зайца!» Буркнул Мар, разочарованно бросая слиток обратно в ящик. Затем пнул крышку И та с глухим стуком захлопнулась. Дальше мы продолжили открывать сундук за сундуком, но в основном внутри был хлам. Потускневшие серебряные украшения, покрытые налетом монеты, изъеденные временем куски ткани. Попадались ножи, странные инструменты непонятного назначения и мелкие безделушки, фигурки из дерева и кости. В одном из ящиков лежали книги и свитки, но они были написаны на неизвестном языке мар тоже покачал головой пробежавшись глазами по тексту каждый новый сундук убавлял наш энтузиазм вместо ожидаемых богатств мы находили лишь мусор который вряд ли пригодился бы даже местным когда их город еще существовал с такими сокровищами мы далеко не уйдем мрачно заметил мар захлопывая крышку очередного ящика Разбогатеть не получилось. Усмехнулся я, открывая очередной сундук. И это было бинго. «Да не может быть!» Воскликнул Мар, подлетая ко мне. На дне пустого сундука, обложенный старыми потрепанными тканями, лежал матовый шар, точно такой же, как у Сиби, когда мы сдавали ей заработанное в городе. «Это же...» Мар осекся, переводя взгляд с шара на меня. Я кивнул, не веря своей удаче. Аккуратно достал шар со дна, стараясь не задеть хрупкие ткани, в которые он был завернут. На вид он был абсолютно цел, ни трещин, ни сколов, словно только что изготовленный. Положил ладонь на поверхность шара, чувствуя, как от него исходит легкая вибрация. Спустя мгновение шар начал светиться тусклым мягким светом, который постепенно становился ярче. Перед глазами всплыл интерфейс, наполненный символами и строками данных. Черт, Работает!» — воскликнул Мар, подойдя ближе. Интерфейс казны был минималистичным, но полностью функциональным. Первым делом высветилось системное сообщение. «Последний пользователь не найден». Доступ к личным правам и учетной записи сброшен из-за продолжительного периода неактивности 50 — лет. 50 плюс лет. «Пятьдесят лет?» — пробормотал я, прокручивая сообщение. Дальше интерфейс предложил мне пройти идентификацию. «Введите данные нового владельца». Сосредоточившись на строке для ввода, я произнес свое имя, которое тут же отобразилось в интерфейсе. «Ну, давай посмотрим, что тут можно сделать», — сказал я, подтверждая запрос. Интерфейс мигнул, и передо мной открылись разделы казны. «Общий баланс. История транзакций». «Ты что-нибудь видишь?» — спросил Мар, заметив, что я погрузился в чтение. «Сейчас разберусь», — ответил я, листая строки. «Да не томи уже!» Мар нарезал круги вокруг меня, приплясывая в нетерпении. Первым делом открыл общий баланс, и передо мной развернулись строки, от которых я потерял дар речи. Ресурсы. Боливары. 30 832. Часть комплекта охотника. 12 из 12. Часть амулета скорости. 12 из 12. Часть сидельной сумки наездника. Три из двенадцати. Часть теневой маски. Девять из двенадцати. Часть шляпы умника. Четыре из двенадцати. Тут тридцать тысяч боливаров. Сказал я наконец, когда пришел в себя. И все? Удивился Мар, останавливаясь и смотря на меня с недоумением. А осколки есть? «Нет, без осколков». Я покачал головой. «Есть еще пара собранных комплектов частей. Комплект охотника и амулет скорости. И еще несколько неполных». «А вот это охренеть просто!» Воскликнул Мар. «Ты хоть понимаешь, сколько стоит собранный комплект? Даже самый простой!» «Нет», — честно ответил я, покачав головой и не понимая, от отчего он так воодушевился. «У меня есть задание на сборку комплекта зеркальной шкуры охотника. Выпало в колыбели». «Да ты просто везунчик», — сказал Мар с искренним удивлением. «Собрать полный комплект. Задача не из легких. Нужно устроить настоящий геноцид конкретных тварей, из которых он выпадает. Шанс один к тысяче. Или даже больше. В Прежбурге таких счастливчиков всего двое, а во время войны у нас было что-то около двадцати комплектов». Но сейчас они все утеряны. Я задумался, представляя, сколько неизвестных тварей было уничтожено, чтобы добыть эти два полных комплекта и целую кучу неполных. Неполные комплекты можно продать? Еще как можно, сказал Мар, потирая руки. Будем считать, что это награда за всю ту хрень, через которую нам пришлось пройти. Знаешь, думаю, что мы должны использовать боливары по назначению. Сказал я задумчиво, прислушиваясь к себе. «Прямо сейчас, что ли?» Мар удивился, между делом засовывая пару синих слитков в рюкзак. «Вот выносливый мужик, а?» «Да, идти долго и далеко. Всякое может быть. Мне думается, нам нужно повысить шансы на выживание. Тогда нам понадобится много еды и места, где можно будет спать», сказал Мар, оглядываясь вокруг. «Улучшаться будем по очереди. Ты ведь только один раз улучшал эффективность». «Да, сразу после города», — кивнул я. «На больше не хватило боливаров». «Насколько я помню, изначально у тебя было двенадцать». «Да». «У меня сейчас шестнадцать», — добавил Мар. «Просто делим поровну». «Да, логично». «Я тот еще тугодум». И только сейчас, наконец, понял, почему он так хорошо держался и прошел через все испытания куда бодрее меня. Хотя я и провел одно улучшение, оно не было так сильно заметно, прирост сил казался естественным. А тут уровень эффективности его тела явно превосходил мой, благодаря вложенным боливарам. Меньше усталости, больше выносливости и куда быстрее восстановление после нагрузок. «Теперь все ясно, чего ты такой живучий», — пробормотал я. Мар лишь усмехнулся, явно довольный своим превосходством. Мы обустроились в подвале казны. Он был теплым и сухим, а надежная металлическая дверь служила отличной преградой для незваных гостей. Чтобы поднять меня до шестнадцатого уровня эффективности, потребовалось 8400 боливаров. На следующее улучшение мне уже не хватало. Увеличить эффективность наравне у нас не получалось. Изначальный уровень Мара был выше моего на одну единицу, и каждое следующее повышение обходилось ему дешевле. Например, чтобы достичь семнадцатого уровня, Мару нужно было потратить всего 4800 боливаров, тогда как мне 9600. «Мир несправедлив», — буркнул я недовольно. «Справедливость!» Он хмыкнул. лениво растягиваясь на подстилке, сделанной из сохранившегося мешка. «Я однажды встретил одну бабу, у которой изначально было восемнадцать пунктов. Прикинь, баба!» Я удивленно посмотрел на него. «Но там была не баба, а шкаф», — добавил он с усмешкой. «Метра два ростом, с руками, как мои ноги. Если бы она на меня замахнулась, я бы помер только от вида её кулака». Но секс с ней — лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь». «Ага, представляю. Спасибо». Несколько дней ушло на поднятие характеристик, но время у нас было, хотя поддерживать амулеты в рабочем состоянии мы могли лишь ограниченное время, пока не кончатся осколки. Бесконечно это продолжаться не могло. Добывать еду оказалось проще простого. Мелкие — Абсолютно непуганные зверьки рыскали в высокой траве. Порой казалось, что они сами прыгают в руки. Марс с удовольствием охотился на них, пополняя наши запасы. А я занимался обустройством подвала, стараясь сделать его максимально удобным для временного убежища. Источник воды тоже нашелся. Мы раскопали приваленный камнями колодец, на дне которого текла холодная и чистая вода. Она не только спасала от жажды, но и позволяло нам поддерживать хотя бы минимальный уровень гигиены. Пришлось поддерживать костер постоянно. Спичек было пол коробка. Ближайший лес в часе ходьбы, поэтому мы сразу натаскали как можно больше веток и все, что могло гореть, чтобы угли были всегда. Комплект охотника, который присвоил себе мар, оказался крайне полезным в охоте. Мне же достался амулет скорости. Эти предметы не существовали физически, они отображались в интерфейсе как дополнительные активные иконки. Комплект охотника позволял слиться с местностью, превращая пользователя практически в хамелеона. Когда Мар активировал способность, я не мог разглядеть его, даже зная, что он стоит буквально в метре от меня. Это было одновременно впечатляюще и немного пугающе. Способность была доступна в любой момент, Но плата за ее использование была внушительной. За одну минуту исчезало 20 осколков душ, словно их поглощала ненасытная черная дыра. Амулет скорости давал возможность на 10 секунд удвоить скорость и реакцию, но затем требовал часового отката. Мой амулет был полностью пустым, и мне пришлось закачать в него сотню осколков душ, чтобы проверить, как это работает. Серая иконка мгновенно стала цветной, как только я вложил осколки, а рядом с ней появился счетчик вложенных осколков. Я тут же ее активировал, наблюдая, как счетчик уменьшился на 10 пунктов. Дороговато. Мир вокруг замедлился. Звуки стали тягучими, словно я вдруг оказался под водой. Каждый порыв ветра, каждое движение травы растягивались в бесконечности. Марш, огнувший вперед, Застыл в плавной фазе движения, будто продирался сквозь густой сироп. Я сделал шаг назад и сразу ощутил сопротивление воздуха, словно он вдруг стал плотным, почти осязаемым. Для меня мои движения оставались естественными, но все вокруг двигалось так медленно, что, казалось, время остановилось. Это было странное, завораживающее ощущение, словно я выпал из реальности. Через десять секунд, которые для меня длились вдвое дольше, эффект резко закончился. Мир вернулся к привычной скорости, звуки снова стали громкими. «Круто!» — сказал Мар, оценивающе посмотрев на меня. «Ты реально стал быстрым? Такая штука нам пригодится, жаль откат долгий». «Да и двигаться тяжело». Кивнул я, восстанавливая сбившееся дыхание. Сопротивление воздуха ощущается очень сильно. Законы физики, хоть они тут и работают через жопу, все-таки работают. Мар ухмыльнулся, но ничего не сказал. Очевидно, он уже прикидывал, как лучше использовать мою новую способность в ближайших стычках. Когда мы закончили с прокачкой, я открыл интерфейс. Эффективность тела. 16 из 100. Распределение эффективности. Выносливость – 4,8 – 30%. Реакция – 3,2 – 20%. Скорость – 3,2 – 20%. Сила – 2,4 – 15%. Гибкость. 1,6 – 10%. Координация – 0,8 – 5%. Мар поднялся до 18 уровня эффективности, а остаток боливаров передал мне. На моем балансе теперь числилось 7366 боливаров. Целое состояние, если сидеть ровно на первом слое. Но в контексте цен на прокачку – совсем небольшая сумма. неспособная кардинально изменить ситуацию. После всех приключений, проведенные здесь несколько дней, действительно напоминали отпуск. Тихое место, обилие еды, чистая вода. Казалось, весь ужас предыдущих дней остался где-то далеко, за пределами этого небольшого убежища. Я поймал себя на мысли, что с момента выхода из колыбели ни разу не позволил себе остановиться и просто отдохнуть. Все время что-то гнало вперёд. Город, разведка, бегство, разлом. И только сейчас, в относительной безопасности, я ощутил, насколько сильно вымотался. Но отдых не мог длиться вечно. Пришло время возвращаться домой.